Глава 36. Юра. После ужина Соня быстро ушла в ванную, а затем в свою комнату, и больше Юра девушку не видел. Помыл посуду и отправился в гостиную, но уснуть так рано все равно не получилось бы. Поэтому Юра вновь начал листать сайты с вакансиями, поглаживая Масю, которая улеглась сбоку и оглушительно замурчала. Пары часов ранее Алмазов старший предлагал сыну помощь с работой, говорил, что может найти варианты и не обязательно связанные с музыкой. Но Юра пока отказался, считал, что должен попробовать сам. В конце концов, ему 23 года, и хватит ходить с папой за ручку. Да, опыта нет, но он такой не один в мире. Другие же как-то устраиваются на работу без опыта. Вакансии по-прежнему не радовали. Да и с галочкой Без опыта работы их было не более 20, совсем слезы. В некоторых из них, самых приемлемых, оказалось не указано зарплата, и в таком случае обязанностей там было немерено. А где зарплата указывалась, она была поменьше, чем получал Юра, играя в группе Пашки Гурова. В конце концов Юра, стиснув зубы, откликнулся на вакансию ассистент редакции журналист-корреспондент для одного из интернет-изданий. Зарплата там не дотягивала даже до 500 долларов, и, вздохнув, захлопнул ноутбук. Да, если так пойдет и дальше, придется на самом деле плакаться отцу. Но как же не хотелось этого делать? Может, попробовать все-таки что-то связанное с музыкой? Правда, притираться к новому музыкальному коллективу хотелось не больше, чем пробовать себя в журналистике. Но работать за копейки хотелось еще меньше. Покрутив в руке мобильный телефон, Юра решил написать одному из своих одноклассников. Точно помнил, что тот до сих пор не бросил музыку, работал в какой-то вокальной школе. Отправив сообщение с вопросом, нет ли на примете вакансии для человека, пять лет проработавшего бас-гитаристом в фолк-рок-группе, Юра засунул телефон под подушку и все-таки лег спать. Утром Соня проспала, поэтому завтракать не стала только быстро выпила чаю и убежала на работу. И Юра ее толком и не увидел, потому что сам умудрился проспать, и пока Соня умывалась, он дрых, а после девушка уже покинула квартиру. Юра тоже не стал мешкать. Умылся, позавтракал сам и покормил Масю, а затем отправился на встречу с матерью. Татьяна, так звали их с Машей маму, в кафе с ними ходила редко, предпочитая встречи в квартире. При этом она обычно готовила столько всего вкусного, что и Юра, и Маша чувствовали себя после подобных встреч двумя пингвинами. У Юры даже было подозрение, что вкусной едой в большом количестве мама пытается компенсировать им свою любовь и заботу, так же когда-то было и с отцом. Как только Татьяна поняла, что муж собирается с ней разводиться, сразу же научилась готовить, хотя до этого практически никогда не подходила к плите. Надеялась, наверное, удержать супруга. Юра к подобным планам относился скептически, да и вспоминать те времена до сих пор было неприятно. И не только мамины попытки склеить их разбитую семью, гораздо большую боль приносили Юре воспоминания о вечере, когда Маша узнала, что папа ей на самом деле не родной. Алмазов-старший, который на тот момент уже много лет был в курсе, что Татьяна нагуляла дочь на стороне неизвестно от кого, С одной стороны, находился в ярости от того, что жена во время ссоры не удержала язык за зубами, а с другой – пребывал в шоке от того, что не представлял, как исправить ситуацию. Маша тогда замкнулась в себе, поправилась килограммов на десять, если не больше, по учебе скатилась на тройки и проявляла чудеса несговорчивости. С тех пор многое изменилось. Юра знал, что сестра смогла пережить правду о своем рождении и осознать, для отца это не значило ровным счетом ничего, по крайней мере, по отношению к ней. Мама, да, предала его, но Маша была не виновата в этом, и Алмазов-старший всегда любил ее как собственную дочь. Сестра выросла, вытянулась, похудела, и теперь со своими черными бровями, смуглой кожей и раскосыми глазами стала настоящей красавицей. Юра даже в шутку называл Машу «покахонтас», и она смеялась, обнажая идеально ровные и белые зубы. Юра не знал, спрашивала ли Машу у матери, от кого та ее родила. Сам он понятия не имел, кем был любовник Татьяны по национальности и где тот сейчас но подозревал, что сестра все-таки не интересовалась. Мама и так в их глазах заморала себя по самую макушку, ни к чему узнавать подробности той грязной истории. Чистой-то она точно не была. В этот раз все было как всегда. Татьяна встретила Юру и Машу пирогами, в которых оказалась разная начинка на любой вкус, и сестра, зацепившись за удачный предмет разговора, начала болтать с матерью на тему их общих кулинарных интересов. Юра сидел рядом, поедал один кусок пирога за другим, как семечки, и толком не вслушивался в разговор, пока Маша не сказала громко, «А Юра у нас с Настей расстался» и уже умудрился влюбиться в другую девушку. Он чуть не поперхнулся тестом, но сердиться на сестру было бесполезно. Юра прекрасно знал, что Маша таким образом порой переключала мать на безопасные темы разговора, когда та пыталась рассказать им что-нибудь про очередного своего хахаля. Или еще хуже. Интересовалась, как дела у отца, Оксаны и близнецов. Обсуждать последних от чего-то никогда не хотелось ни Юре, ни Маше. «Да?» – удивленно переспросила Татьяна, глядя на сына с любопытством. «А чего это вдруг?» ты же ее вроде любил зато она его не любила хмыкнула маша юрка для нее был запасным аэродромом нашла себе получше ну и скатертью дорожка татьяна кивнула ничуть не смутившись хотя юра на ее месте наверняка провел бы определенную параллель между собой и настей но нет их мама никогда не переживала из за особенности своего характера а что за новая девушка юра вздохнул кинул на Машу укоризненный взгляд, в ответ наткнулся на ироничный, хмыкнул и неожиданно сам для себя поинтересовался. "Мама, как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы человек вновь захотел жить?» В кухне на несколько секунд повисло недоуменное молчание, а потом Татьяна протянула. «Так, интересно. И кто это у тебя жить не хочет? Новая девушка?» «Да неважно. Просто... есть варианты?» Мама озадаченно хлопала ресницами, и вместо нее ответила Маша. «Мне кажется, чтобы человек снова захотел жить, он должен оказаться при смерти. Как там в пословице «что имеем, не храним, потерявший плачем». «Ну нет, это мне не подходит. Без экстрима, пожалуйста». «Тогда ты лучше у папы спроси» посоветовала Маша серьезно и покосилась на мать. «Мне кажется, у него был период, когда он совсем жить не хотел». На этот раз Татьяна все-таки немного смутилась. Опустила глаза и слегка покраснела. Но в следующую секунду вновь подняла голову и живо поинтересовалась. «А крем-брюле будете? У меня там такая карамельная курочка красивая получилась». Юра с Машей, понимающе переглянулись, «Нет, их маму не исправила бы даже могила». И синхронно кивнули.